Глава 72. Кенна. «Меня будет жуткий звон. После того, как я две недели его не слышала, мне требуется несколько мгновений, чтобы узнать свой рингтон. Я пытаюсь рукой нащупать телефон. Алло? Пойдёшь ловить волну?» — спрашивает Микки. «Я посмотрела прогноз. Условия отличные. Волны усиливаются». Через 10 минут По ощущениям, сейчас середина ночи, но свет, проникающий в комнату через нижнюю часть светоизолирующих штор, подсказывает, что это не так. Гребаная разница во времени. У лежащего рядом со мной клемента, открыты глаза, лицо помятое от подушки. Я все еще немного одуревшая после того, чем мы занимались ночью. И на самом деле, мне хочется только снова прижаться к нему. При этом я не хочу отказывать Микке. Пока мы были вместе с Касимом, я слишком много раз говорила ей «нет», чтобы провести побольше времени с ним вдвоём. Я никогда не забуду, как у неё на заливе произошёл срыв, как она плакала, Объясняй мне, каково ей было после того, как я переехала в Лондон. До этого я полностью не осознавала, сколько для неё значит наша дружба. Она для меня тоже очень много значит, и я собираюсь в будущем быть лучше, как подруга. «Отлично», — отвечаю я, напрягаясь, чтобы сосредоточиться. «Я сейчас нахожусь в гостевом доме «Маленький Эбертон», вместе с Клементом. Нам нужно выпить кофе и чего-то съесть». «Я всё привезу», — говорит Микки. «Нам нужны гидрокостюмы, правильно?» «Да. Ты можешь воспользоваться моим запасным, и я привезу тебе доску». «Спасибо. Все мои серфборды стоят в гараже у моих родителей. Надеюсь, гидрокостюм, который с собой у Клемента, Подойдёт для этого времени года. Во мне нарастает возбуждение. Где будем кататься? Микки колеблется. В Сэнди-Пойнт волны слишком большие. Сегодня наиболее подходящее место — это бухта Лучника. По моему телу от шока пробегает дрожь. Это тот самый пляж, где погиб Касим. Я бросаю взгляд на Клемента. Он улыбается. «Я смогу». «Отлично», — опять говорю я. «Я проверяю свой Инстаграм, когда Клемент натягивает гидрокостюм. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Facebook, принадлежащих компании Мета-платформ Инк, была признана Тверским судом города Москвы, экстремистской и запрещена на территории России. Я всё ещё не прочитала все сообщения и уведомления, поступившие за последние две недели. Я замечаю сообщение-запрос от человека, которого не могу вспомнить, но кликаю по нему, решив его принять. «Надеюсь, что нашла нужную Кену. Я не знаю, когда вы получите это сообщение». Но мы просто хотели извиниться за то, что так неожиданно исчезли, не сказав вам ни слова. Мы не хотели вас обидеть, но атмосфера нам совсем не понравилась. Мы уехали поспешно, пока вы спали. Передайте нашу благодарность этому парню-испанцу за то, что помог нам поставить палатку. Танит. Климент видит выражение моего лица. Что? Ничего. Я чувствую себя ужасно из-за того, в чём его подозревала. Клемент выглядит задумчивым, когда мы спускаемся по лестнице. Я думаю о родителях Элки. Я мог бы попытаться с ними связаться и сказать им, что занимался серфингом вместе с ней, и думаю, что она утонула. Дать им возможность. Он пытается подобрать нужное слово. Закрыть тему и получить хоть какое-то облегчение? Да. Лучше пусть думают, что это был несчастный случай, когда она занималась своим любимым видом спорта, а не что-то более страшное. Я помню, как мать Элки вцепилась в меня в аэропорту. Так утопающий хватается за бревно в реке с быстрым течением. Отличная мысль. Микки стоит на улице, прислонившись к своей машине. Держит запасной костюм и пакет с едой на вынос. Она показывает нам свое запястье. Теперь ее мотолек, приобрел блестящий бирюзовый оттенок. Вау! Бабочка! кричу я. Да, я нашла вчера тату салон, который работает до позднего вечера. Мы смеемся над этой нелепостью. Вытатуированный мотылек! превратился в бабочку. «Погоди!» Мне вдруг ударяет в голову мысль. «Но вроде же новую татуировку нельзя мочить!» Микки закатывает глаза. «Ну как я могу её не замочить?» Всё как в старые добрые времена. Именно такие ощущения возникают, когда я запрыгиваю в её машину. Только сейчас лучше, чем в старые добрые времена, потому что рядом Клемент. Мы едим, пока она ведёт машину. В поле зрения появляются волны. Они выше, чем я ожидала. «Проклятье!» — выдыхаю я. Клемент сжимает мои пальцы. Я отвечаю ему тем же. Он излучает спокойствие, которое впитываю и я. К тому времени, как Микки заезжает на стоянку, я снова держу себя в руках. Мы натираем воском наши доски, затем бежим трусцой по песку. «Приготовьтесь!» — говорит Микки, когда волна накатывает на берег. Я ахаю и резко хватаю воздух, когда ледяная вода поднимается мне до лодыжек. «Мерда!» — восклицает Клемент. Микки легко ударяет его кулаком в бок. «Слюнтяй!» — говорит она ему. «Наконец-то у меня появился бойфренд, который ей нравится. Ей комфортно рядом с ним, как никогда не было рядом с Касимом.